наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие 23-е На присоске через Атлантику День 4 Мы находимся в Париже возле Триумфальной арки К которой прикреплены рессоры от трактора «Беларусь» Их вчера привез в Париж механизатор э, села Вышние Выволочки Покойный Николай Опа! А чё ж покойный-то? Ну, вы же сами сказали, что он, это, так сказать, мёртвый Хе -хе. Так это он вчера был мёртвый, а с утра похмелился и опять живой а, -а, а, понятно Эти рессоры, сработав как одна огромная рогатка, выбросят в воздух гигантскую десятиметровую присоску На которую конюх пересечёт океан и присосётся к empire стейт пилдинг Ой, конюх, что там происходит? Хе-хе Это сколько едет! Он же их раздавил! Ну, знаешь ли, сами виноваты. Чего они на проезжую часть выскочили? Так они же от него и побежали, потому что он на тротуар выехал. <свист> так ведь плохо бежали. А что это значит? Что не очень-то и хотели. Значит, сами виноваты а, а И я... потом, это же японские туристы да. А мы с японцами до сих пор в состоянии войны Ты... Так что мы их сколькой давили И давить будем Да, логично Возразить нечего. Ты это, корреспондент, <связан> беги, подбери их, фотоаппаратики-то. <связан> Чего добру пропадать? Он, Колька, а? Молодец, аккуратно подавил. <связан> Ладно, пора рессоры оттягивать. Отходи, корреспондент, отходи. Подождите, конюх, в подарки. А, стоп, давай. А, значит, вот вымпел футбольной команды Знамя Труда из Орехова-Зуева с гербом города, так. на котором изображен некто Зуев колющий орех. Пойдет. Кстати, просили не путать с гербом Орехова-Борисова. Там изображен этот же орех, а вот Зуев совершенно другой, потому что там он Борисов. Угу. Uh -huh. Ну да. Ну, спасибо. <coughs> Наверное. И Колька! О! Ага! Заводи трактор! И, и так вот мы видим, как огромный трактор, которым, будем надеяться, управляет Николай, оттягивает пружины... Вот конюх оседлал присоску, которая смотрит в сторону Америки Болька! А -а -а. Отпускай! Обнажди, я зацепился, Блин, сейчас отрезает И наконец в небо над Парижем взмывает гигантская присоска За ней летит... Господи, трактор Беларусь! Зацепился! за присоску гусеницей! А за ней ничем, ни к чему не прицепленный летит Колька, который делает прощальный круг над Парижем, разворачивается и отправляется на родину! А мы продолжим следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра!